евгений майоров после всего текст читает сансаныч аннотация николаю было 17 лет когда мир вокруг него рухнул в один день прежняя жизнь подростка была перечеркнута ракетами летящими на его город Благодаря связям отца, Коле удается добраться до бункера, который предназначался для политиков и высоких чинов. Глубоко под землей, парню предстоит вырасти и привыкнуть к новой жизни в стенах бункера вместе с его остальными жителями. Дружба, любовь, заговоры, интриги, выживание – все это лишь пролог к новому, неизвестному миру на поверхности». Война группировок, новые законы, местная валюта и торговля на черном рынке, контроль территорий и быт поселений, борьба за выживание, постапокалипсис, боевик, фантастика и море экшна на страницах эпического романа «После всего». Всем любителям современной фантастики добро пожаловать на курорты постапокалиптического Краснодарского края. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОД ЗЕМЛЁЙ ГЛАВА ПЕРВАЯ Ту дату, ту время я запомнил навсегда. Был понедельник, 4 марта, 9 часов утра, а за окном 2030 год. Каждое из моих повседневных действий тем утром отпечаталось в моей памяти, поскольку уже на следующий день мне, как и всем людям, было суждено радоваться простым бытовым делам. Прошлой ночью я перебрал на вечеринке и вернулся на квартиру около четырех утра. Я мог возвращаться во сколько захочу. С родителями мне повезло. Отец и мать были военными и работали в ФСО. Отец в звании майора, мама в звании лейтенанта. Оба были ужасно занятыми, но при деньгах. Мы могли позволить себе несколько квартир на юге, точнее у нас было три квартиры. одну из которых мы сдавали, во второй жили мои родители, а в третьей я. Год назад, когда отец все-таки настоял на том, чтобы я пошел по его стопам и поступил в военное училище, они с мамой и купили мне эту квартиру. Дед и бабка по отцовской линии умерли, когда я был маленьким. По материнской линии была жива только бабушка. Я даже не помнил, сколько лет ей было, что-то около 75 или 77 семи. Трудно помнить о человеке все подробности, когда видишься с ним раз в пятилетку. Бабушка жила далеко от нас, на Сахалине. Перелет из Сочи занимался в среднем 11-12 часов. Это без учета пересадок. А свободного времени у родителей в связи с работой мало. Не было никакого смысла летать туда только на выходные. Они и в отпускат не каждый год ходили. В силу своего возраста бабушка сама не летала к нам вот уже лет 10. Почему они не предлагали ей переехать, для меня оставалось загадкой. Мама в основном созванивалась с бабушкой по видеосвязи. В то похмельное утро мне снился какой-то странный сон. Чистое поле, шеренги солдат с мушкетами, среди которых были и те, кто подавал сигналы барабанным боем. Затем все обрывками. Земля, грязь, крики, выстрелы из мушкетов и пушек. Это было не в первый раз, такие сны посещали меня с некоторой периодичностью примерно 5-6 раз в год. Иногда я был простым наблюдателем в этих сновидениях, а иногда полноценным участником событий. Я не придавал им особого значения, ведь в конце концов сны – это просто сны. Когда я приоткрыл глаза, на настенных часах было почти 9. Понимая, что проспал занятия, решил не ехать в училище вообще. С одним делом на сегодня было покончено. Осталось решить еще два – сходить в туалет и попить воды. Туалет был в приоритете. Справив нужду, я открыл кран с холодной водой, умывшись, вытерся полотенцем и немного пришел в себя. Затем наполнил кружку и жадными глотками за считанные секунды все выпил. Перед тем, как чистить зубы, направился на кухню, включил электрический чайник. Хотелось просто крепкого черного чая с лимоном. За окном стояло прекрасное, прохладное, но солнечное мартовское утро. На градуснике по ту сторону стекла показывало шесть градусов. Воробьи на дереве снова что-то не поделили между собой и громко чирикали, гоняя друг друга и нервируя мою похмельную голову. Снизу, устроившись под солнышком, на них лениво посматривал соседский раскормленный рыжий кот Потап. «Снег в нашем городе нечастое явление». Бывает так, что может все замести на 3-4 дня, но чаще всего погода ограничивается лишь мокрым снегом с дождем. Зима и в этом году была теплая, и так три года подряд. Уже в конце февраля под окнами начинает свести алыча. Многие люди, чтобы посмотреть на снег, едут отдыхать в горы. До них из города добираться всего-то часа три на автомобиле с учетом пробок. У нас на юге жизнь шла своим чередом. Трудно было осознать, что война с соседним государством идет уже дольше года, и с каждой неделей ситуация только обостряется, вовлекая все больше стран в конфликт. Тем утром у меня была лишь одна мысль – отоспаться. Именно этим я и планировал заняться сразу же после чаепития, а точнее после борьбы с сушняком. Телефон, лежавший на кухонном столе, вернул меня в реальность, когда кружка чая была уже наполовину выпита. Звонок от отца. Сначала я не хотел брать трубку. Возможно, кто-то рассказал ему, что я прогуливаю занятия в училище. Но какое-то странное чувство все-таки заставило меня ответить на звонок. «Да, пап, привет!» «Коля, ты где? На занятиях?» Голос у него был обеспокоенным. Тогда я сразу же подумал, что ему рассказали о моем прогуле. Не то, чтобы у папы было время следить за моей посещаемостью, но если тот узнавал о моих прогулах или незачетах, то был мною крайне недоволен. Нравоучения обычно длились по полчаса, преимущественно по телефону. Опережая события, я сам решил во всем признаться. «Пап, я дома. Прости, проспал. Плохо себя чувствую». «Хорошо. Сиди дома, никуда не выходи. Я сейчас приеду». «Приедешь? Зачем это?» «Коля, сиди дома, жди. Буду минут через двадцать. Соберись пока, оденься потеплее». «Я не хотел учиться на военного». Мне совсем не хотелось работать в ФСО, как мои родители, или ФСБ, МВД, да и в принципе в любой силовой сфере, напрямую связанной с государством. Я никогда не разделял мнение своих родителей о стране и правительстве. Тогда, в силу своего возраста, я еще мало что понимал, но мне казалось, что все было иначе, чем внушали нашим гражданам. По радио, телевизору и интернету нам говорили, что агрессия идет со стороны Запада. Но я думал, что все не так, и я умнее остальных. И я даже не подозревал, чем это все обернется. Уж лучше бы в тот день отец отчитал меня за прогул. Уж лучше бы я послушал его нравоучения. Училище, вечеринки, друзья и знакомые, одногруппники. Все перестало иметь смысл в тот день. Неважно, кем я хотел или не хотел стать, мое будущее, как и будущее восьми миллиардов людей, было перечеркнуто. Я сидел за столом и недоумевал. Зачем отцу приезжать ко мне, да еще в такую рань? Неужто все дело в моем прогуле? Неужто это была последняя капля его терпения? Если подумать, то не так уж и часто я прогуливал занятия в последний месяц, максимум раз в неделю. Какая-то подозрительная, пугающая тишина воцарилась в квартире. Я сидел на кухне, постукивая пальцами по столу, уставившись на недопитый чай, который уже остыл. Мучаясь от похмелья, встал из-за стола и направился в комнату. Открыв шкафчик с аптечкой и, не найдя нужных таблеток от головной боли, взял по одной таблетке аспирина и парацетамола. Вернувшись на кухню, запил их остывшим чаем. Птицы за окном улетели, словно предчувствовали что-то нехорошее. Даже кот Потап встал со своего места и направился в подъезд. Такой тишины я еще не слышал нигде и никогда. Только стрелки на настенных часах монотонно тикали, напоминая о том, что отец должен приехать с минуты на минуту. Он приехал раньше, чем говорил. Прошло около пятнадцати минут, когда папа открыл дверь своим ключом и чуть ли не вбежал в квартиру. Передо мной был все тот же самый человек, которого я знал все свои семнадцать лет. Высокий и неплохо сложенный для своих пятидесяти мужчина с полностью седой головой и гладко выбритым лицом, на котором отчетливо читалось волнение, словно вот-вот должно произойти что-то ужасное. Даже не поздоровавшись, он прокричал. «Давай скорее, бери паспорт, возьми теплые вещи!» «Что случилось? Зачем паспорт?» – удивился я, ожидая совсем другого разговора. «Я тебе по дороге все объясню. Скорее, говорю, паспорт ищи, где он у тебя?» «К чему такая срочность?» «Не надо вопросов, Коля! Слушай меня!» «Хорошо, понял, только не кричи! Куртки теплые возьми! Что у тебя с водой? Будет пару бутылок? Ты пить хочешь?» «В холодильнике маленькая бутылка с минералкой лежит, или можешь из крана набрать». Он пошел на кухню, открыл холодильник, достал бутылку. Я вернулся из прихожей с паспортом в кармане и двумя пуховиками в руках. «Все, молодец, погнали!» – скомандовал отец. «Так куда мы? Дуй вниз, жди меня у машины!» Так и не получив ни одного ответа на свои вопросы, я послушался папу и стал спускаться по лестнице. В подъезде на втором этаже баба Надя приоткрыла дверь и впустила в квартиру протяжными укающего Потапа. Мы обменялись с ней добрым утром. Отец настиг меня у выхода из подъезда. Снаружи наждал его черный Лендровер. «Коля, ну чего ты медлишь? Я же сказал, живее!» Он открыл дверь автомобиля. выхватил из моих рук пуховики и бросил их на заднее кресло вместе с минералкой. «Все, садись! Поехали!» Стоило ему завести двигатель, как тут же раздался вой сирены. «Почему сирена работает? Мы куда-то на учение едем?» «Нет, Коля, это не учение. Это по-настоящему». «В каком смысле?» «Это война, Коля». «Война уже давно идет, но она же не здесь, она там. Теперь и здесь. Пристегнись, ехать будем быстро!» Скомандовал он, и сильнее вдавил педаль газа. Мне все казалось как-то не по-настоящему. Такого просто не могло быть. Я думал, что такая паника со стороны отца была ни к чему. Но он обычно спокойный, рассудительный, был не похож сам на себя. «Пап, да наверняка просто учение, как в прошлом году». «Коля, не учение, я тебе говорю, смотри!» Указал он пальцем в небо через лобовое стекло. «С десяток ракет летели над нашим городом». Навстречу им еще пять-шесть. В небе прогремели взрывы. Я не сразу понял, что произошло. Нужно было время для осознания увиденного. Тот солнечный день становился все более мрачным. «Отлично! ПВО работает!» — со вздохом произнес отец. Меня пробило на мелкую дрожь. Сидя на переднем кресле, я мотал головой и смотрел по сторонам. Люди на улицах, вместо того, чтобы бежать или паниковать, просто в оцепенении стояли и смотрели в небо, не понимая, что происходит. В обратную сторону уже образовалась пробка. Водители автомобилей, пассажиры автобусов, все как один смотрели в небо сквозь стекла машин. Кто-то указывал пальцем, кто-то крестился, кто-то хватался рукой за рот, но не было ни одного человека, который бы не смотрел наверх. Они слышали сирену. Они видели ракеты и взрывы, но, как и я, не могли во все это поверить. Будто бы все наше общество оцепенело, замерло на какое-то время в ожидании. В ожидании непонятно чего. Но уже через несколько секунд, после того, как на землю стали падать обломки ракет, оцепенение сменилось паникой. Люди бросились в рассыпную. Инстинкт самосохранения диктовал убегать и прятаться неважно куда. Главное, больше не стоять на месте. «Пап, пап, а как же мама?» «Я заеду за ней. Тебя отвезу, потом за ней». «А куда мы?» «Туда, где безопасно». «Это где же?» «Тут рядом. Убежище есть, надежное». «Что еще за убежище?» «Бункер». «Так, все, приехали. Давай, скорее, выходи». «Куда? Куда идти?» «Коля, без лишних вопросов, за мной!» Мы остановились у здания Зимнего театра, построенного еще в сталинские времена. Папа достал с заднего кресла оба пуховика, один накинул на меня, второй дал мне в руки, минералку засунул в карман. В тот день театр показался мне не таким, как обычно, а чем-то особенным, величественным. Колонны сооружения, словно стены неприступной крепости, вздымались вверх. Но мы не побежали к главному входу. Вместо этого обошли театр с торца и спустились в подвал. Там нас встретило трое человек. Все в военной форме, с автоматами Калашникова наперевес. «Степан, почему так долго?» обратился к отцу один из военных. «Ты возмущение свое оставь при себе, понял? Как смогли, так и приехали!» огрызнулся отец и тут же обратился ко мне. «Коль, иди с ними, это Алексей. Они тебя до бункера доведут». «Постой, а ты же за мамой сейчас?» «Да, я за ней заеду и сразу же сюда, к вам. Все будет хорошо!» Отец обнял меня так крепко, как никогда еще не обнимал. Затем, не произнося ни слова, развернулся и побежал к выходу. К моим глазам начали подступать слезы. С трудом, но я их сдерживал, чтобы не стыдиться перед военными. Затем мы прошли по длинному, метров пятьдесят коридору. Воняло сыростью, на стенах разрослась плесень. Было мрачно. Создавалось впечатление, что меня ведут в какую-то тюрьму. По всей протяженности коридора примерно пять-шесть ламп. Чтобы лучше видеть дорогу, военные включили карманные фонари. «Так, все, спускаемся», — обратился ко мне Алексей и указал на длинную винтовую лестницу. Не зная, что ответить, я просто кивнул ему. «Так, Коль, погоди», — остановил он меня и обратился к двум другим, что нас сопровождали. «Мужики, вы давайте назад, на точку. Полчаса лимит времени». «Полчаса? Хватит ли?» — спросил один из военных. «Вполне, выполняйте». Позже я узнал, что многие, кто был в курсе возможной катастрофы, Подготовились заранее и спустились в бункер со вчерашнего вечера. Но отец до последнего не верил, что подобное может произойти. Как потом стало известно, в основном здесь собрались сотрудники спецслужб и их родственники. Мы спустились вниз по винтовой лестнице. Я не знал, какая там глубина, но точно больше 10 метров, судя по виткам. Их я насчитал ровно 10. Далее был еще один коридор, на этот раз более длинный и широкий. Да и освещен он был лучше. однако воняло там все той же сыростью, что и в предыдущем коридоре. Я хаотично разбирал свои мысли, не разговаривая с военными. Они, в свою очередь, тоже ничего мне не говорили. В тот момент все мои мысли были о родителях. Я переживал за отца и мать, ведь тот военный сказал «полчаса». А что потом? Они закроют вход и никого не впустят? Даже если и так полчаса должно хватить, папа с мамой должны успеть. Наконец, мы остановились у широкой, почти во всю стену стальной двери. Она действительно была огромной. Шириной метра три и высотой примерно столько же. Один из военных нажал на стене кнопку и, посмотрев в камеру под потолком, помахал рукой. Затем мы отошли на несколько метров. Дверь открыли изнутри. Ее толщина внушала надежность. Словно это не бункер, а банковское хранилище с золотыми слитками, как в кино». Помещение хорошо освещено, людей внутри было так много, словно это московское метро в час пик. Огромный, с высоченными потолками, примерно с половины футбольного поля зал. Десятки столов и скамеек, на которых сидели испуганные люди, совершенно разных возрастов. Я видел как и детей, которым можно дать лет по 10-12, так и стариков, внешне под 60. Последних, правда, было немного. Люди сидели на скамейках, и обнимались друг с другом. Те же, кому обнять было некого, просто смотрели в одну точку, либо, наоборот, изирались по сторонам, словно взглядом искали кого-то в толпе. Некоторые уставились в телефоны, скорее всего, просто играли в игры. Вряд ли на такой глубине ловилась сеть. «Все, Коль, садись тут, жди», обратился ко мне военный, указав на свободное место на одной из скамеек. «Пойду назад, к выходу». Я присел, держа в руках пуховик, крепко обнял его. достав из кармана сотовый, проверил уровень сигнала. Сеть здесь не ловила, как я и предполагал. Телефон был заряжен на 65%, но я все равно решил включить режим экономии энергии. В бункере стоял гул. Люди плакали, разговаривали, кто-то смеялся, а кто-то пел песни. Создавалось впечатление, что в тот момент здесь собрались всевозможные человеческие эмоции. Я же был просто в шоке, осознав свою беспомощность, Мне просто хотелось поскорее увидеть маму и папу, кого-нибудь из друзей или даже бывших девушек, хоть одно знакомое лицо. Чуть позднее я попытался поговорить с некоторыми людьми, чтобы лучше понять ситуацию. Во рту пересыхало. Достав минералку, я открыл крышку и сделал пару глотков. В таком состоянии даже и не заметил, что полчаса уже прошло. Толстая стальная дверь вновь открылась, зашли военные, в их сопровождении было еще несколько человек. Люди повставали со своих мест, направившись к выходу. Я последовал за ними в надежде встретить родителей. В такой толпе и при такой суете сложно было разглядеть вновь прибывших. Я пытался расталкивать людей, чтобы увидеть отца и мать. Меня тоже толкали в спину. Начиналась давка. С трудом я протиснулся вперед, но мать и отца среди вновь прибывших так и не увидел. Паника усилилась не только у меня. Некоторые люди стали кричать и возмущаться – требовать привести их родственников. Чтобы утихомирить толпу, военные сделали несколько выстрелов в воздух. С потолка над ними посыпалась бетонная крошка. Большинство людей испугались и тут же притихли, пятясь назад. Одна женщина никак не унималась, вцепившись в форму военного, трясла его, требуя привести своего мужа. Военный оттолкнул женщину, та упала на бетонный пол, после чего к ней подбежали еще двое человек и прицельный, чуть ли не в упор, произвели несколько выстрелов. Я смотрел на происходящее и в то мгновение не мог поверить, что все на самом деле. Руки и ноги бросило в мелкую дрожь. Только лишь в тот момент я осознал, что все серьезнее некуда. Даже ракеты в небе не произвели такого эффекта, как шок от первого убийства, которое я увидел в своей жизни. Сердце просто ушло в пятки. Женщина лежала, больше не дергаясь и не крича. Военные подняли труп и куда-то унесли. На полу остались следы крови. По толпе прокатилась волна ужаса. Все больше людей стали плакать. Я скрылся в толпе и сильнее сжал руками пуховик, проронив на него несколько слезинок. Сколько людей тем днем было вырвано из своей обыденной жизни, сколько судеб было загублено. Обезумевший диктатор к концу своего правления... Был так одержим историями о Второй мировой войне, о нацистах и большевиках, что сам возжелал свою маленькую победоносную войну, не понимая, во что она может перерасти. Ища врага в соседних странах, чтобы укрепить свою значимость перед внутренней аудиторией, Виктор Полуднев и его окружение поставили на кон все, развязав войну, которая переросла в Третью мировую. Войну, в которой победителей быть не могло. Я пытался сохранять трезвость ума настолько, насколько это было возможно. Позже, общаясь с людьми в бункере, я удивлялся тому, что многие из них все равно поддерживали безумную политику нашего правительства. Таких людей мне хотелось лично выгнать из бункера. Отец и мать так и не пришли. Надежда окончательно покинула меня, когда дверь убежища захлопнулась. Мне было 17 лет. Один год я успел отучиться в военной академии. И все, что я умел в этой жизни, это обращаться с оружием и гранатами, да и то не очень хорошо. Возможно, это могло бы когда-нибудь пригодиться. Неизвестно, что ждало нас дальше. Я думал, как и многие, надеялся, что через несколько дней нас выпустят, и все обойдется. Под дулами автоматов нас пересчитали, проверили паспорта и записали данные в какие-то анкеты. Затем выдали по бутылке воды и немного сухого пайка, показали, где находятся туалеты. На первый взгляд, все было устроено не так уж и плохо. 20 кабинок, по 10 на мужчин и женщин. Как и ожидалось, в женском туалете скопилась очередь. Был понедельник, 4 марта 2030 года. Но мы не вышли ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю.